Неподалеку от президентского коттеджа голубел большой бассейн, все время пополнявшийся свежей водой из горячих источников. Артур Притиман привычным движением обхватил Рузвельта и пересадил из автомобиля в специальную коляску. По дому он катил коляску медленно, понимая, как приятно президенту любоваться знакомыми стенами. Они миновали большую прихожую, Рузвельт оглядел ее придирчиком и взглядом. Все было по-прежнему. Почти всю противоположную стену занимали дверь в сад и окно, прикрытое белой занавеской. У окна запасная коляска. По одну сторону коляски полукруглый письменный столик, по другую обыкновенный жесткий стул. Слева у противоположной стены небольшой комод с несколькими ящиками, на комоде лампа под белым абажуром. Стены прихожей, пол, потолок светло-коричневого цвета, этот цвет вообще господствовал в маленьком белом доме, коричневая мебель, коричневая обивка, немногочисленных мягких кресел, коричневые стены, коричневая кровать, в спальной президента. Когда Рузвельта перенесли в кабинет и, усадив в кресло, оставили одного, он почувствовал, что, наконец, может вздохнуть полной грудью. Президент... Был в хорошем настроении, все радовало его, и видневшееся в окне безмятежно голубое небо, и слегка покачивающийся от легкого теплого ветерка кроны деревьев, и вся любезная его сердце обстановка маленького белого дома. Через несколько минут вошла Грейс Стайли, она осведомилась, не нужно ли чего-нибудь ее боссу. «Нужно!» — быстро ответил Рузвельт и многозначительно посмотрел на Грейс. Талли молча кивнула и вышла из комнаты. Она знала, что нужно Рузвельту. Президент, конечно же, с нетерпением ждал телефонного разговора с Люси. Талли приказала немедленно разыскать миссис Райзерферт и соединить ее по телефону с маленьким белым домом. Прошло минут десять. Прежде чем Талли снова вошла в кабинет Рузвельта и коротко сказала «У телефона, сэр». Рузвельт схватил трубку одного из двух телефонов, стоявших на его письменном столе. Грейс быстро вышла из комнаты. Никто не знает, о чем говорили эти люди, разделенные многими милями, но неизменно близкие друг к другу. Когда через некоторое время президент снова вызвал Талли, Его изможденное лицо счастливо улыбалось. «Она приедет девятого», — сказал Рузвельт. Талли знала, что президент согласился позировать художницы. Лиси должна была привести Шуматову в Орн Спрингс. Приличие следовало соблюдать. «Что происходит в нашей священной обители?» — весело осведомился президент. «Тебе удалось передать кого-либо из аборигенов? Я еще ничего не успел узнать». — ответила Талли. — Разве только то, что в воскресенье в одиннадцать часов в церкви состоится пасхальное обедение. Священник, видимо, узнал о вашем приезде и на всякий случай позвонил рано утром. — Мы поедем в церковь, — решительно сказал президент. — Разве мне удалось бы приехать сюда беззволено, то всемогущего Бога, — подумал он. — Разве не должен я поблагодарить Всевышнего за то, что оказался здесь, — Вижу это небо, чувствую на своем лице легкое прикосновение ветерка и знаю, теперь уже точно знаю, что всего лишь неделя с небольшим отделяет меня от свидания с листью. Мы поедем. Я, Дейзи и Полли. Предупреди их. Еще более настойчиво сказал президент. Многие люди, окружавшие Рузвельта, имели прозвище, почас совершенно необъяснимые. Тетя Полли звали одну из кузин президента, Лору Делано. Каждое утро Рузвельт внимательно прочитывал почту. Ее доставляли на самолете из Вашингтона в Форт Бенинг, расположенный недалеко от города Коламбус, в сорока милях от Уорн-Спрингс. А оттуда на военной машине под охраной другой машины, полные агентов секретной службы, везли в резиденцию Рузвельта. Правда, к посланиям Сталина президент еще не прикасался. Должно было пройти несколько дней, чтобы Рузвельт почувствовал себя в силах написать достойный ответ. На следующий день после приезда он с утра принялся за почту. Потом приказал отвести себя на кухню, потом в комнату служанок и весело болтал с ними, выспрашивая местные новости. Кто-то сказал, что на будущей неделе «Ворм Спрингс», разумеется, за пределами президентской зоны, состоится традиционное народное представление. Будут исполняться негритянские песни под аккомпанемент «Банжо» и «Эндмены», так называли самодеятельных актеров, исполнявших роли комиков-клоунов. Будут развлекать местных жителей и курортников. На празднике выступит один из любимых музыкантов президента, Грэм Джексон, поющий под аккордеон негритянский спиричуэлс. Узнав обо всем этом, президент объявил, что обязательно поедет туда. От него сочли нужным скрыть, что все участники праздника должны были внести на его организацию по 2,5 доллара. После Ленчи президент приказал усадить его в открытый форт и отправился осматривать окрестности. Вернувшись, Рузвельт заявил, что готов принять нового президента Филиппин Серхио Осменью, уже несколько дней тщетно ожидавшего встречи с президентом США в Вашингтоне. Он приказал сообщить в Белый дом, чтобы филиппинцу предоставили самолет и привезли его в Ворн спрингс Сотрудники охраны сбили с ног, ворвавшись в Ветский трехэтажный отель, окруженный папоротниками в сказках и снабженный вентиляторами, чтобы жильцы не так мучились от жары, они обследовали все его помещения, включая жилые комнаты. На недоуменные вопросы обитателей гостиницы они ничего не отвечали. В тот же день у входа в отель появились три сверкающих кадиллака. Первая машина — промчалась на несколько десятков метров дальше и, не сбавляя хода, скрипя тормозами, шиком развернулась и перекрыла подход к отелю. Вторая остановилась вплотную подъезду, третья перекрыла дорогу гостиницы с противоположной стороны. Всем обитателям отеля было приказано оставаться в своих номерах и не подходить к окнам, однако все они, конечно, приникли к окнам, стараясь оставаться незамеченными извне. Они увидели, как из второй машины выскочили двое военных в какой-то чужеземной форме, затем вышли еще двое в штатском. Все они издали походили на негров. Один из двоих в штатском, седой, темнокожий человек, медленно, как бы с трудом преодолел несколько метров, отделявших его от входа в отель. Военные слегка поддерживали его под руки. Разумеется, никто из жильцов не знал, что это был президент Филиппин Серхио Осминге со своими адъютантами и личным врачом. Президент недавно перенес серьезную операцию. Через некоторое время гости вновь появились у входа в отель, сели в ожидавшие машины и уехали. Обитатели гостиницы бросились в партье, чтобы удовлетворить наконец свое любопытство. Портье с гордостью показал им чистый лист, регистрационной книги, где филиппинский президент расписался, полностью указав свое звание, имя и зачем-то поставив после него имя своей матери. Озадаченные жильцы долго гадали, каким образом и для чего оказался здесь Затянский гость. В конце концов, они пришли к выводу, что его приезд имеет некую связь с продолжавшейся Американо-японской войной, Однако понять, зачем он приехал сюда, в Орн-Спрингс, они никак не могли. Правда, среди обитателей отеля распространился слух, что кто-то на днях видел Рузвельта в церкви. Но этот слух опровергался газетами, которые ежедневно печатали коммюнике и заявления президента, свидетельствующие о том, что он по-прежнему приплывает в Белом доме. Рузвельт приказал хранить свой отъезд, в глубокой тайне. Журналисты, сопровождавшие президента, обязались все свои сообщения о деятельности президента Ворн Спрингс помечать словами «Белый дом, Вашингтон, ДК», то есть «Дистрикт, Колумбия», федеральный округ, в котором находится столица Соединенных Штатов. Что же касается печатавшихся в газетах рутинных сообщений о президенте, то они были В необходимом количестве заранее заготовлены его с секретарями и согласованы с ним. Накануне того дня, когда Рузвельту предстояло встретиться с президентом Филиппин, он получил отличный подарок. Из Белого дома ему сообщили, что Советский Союз денонсировал свой договор о нейтралитете с Японией. Рузвельт радостно хлопнул в ладоши. «Я всегда говорил». Что на русских можно положиться, сказал он Биллу Хашету, который принес радостное известие. Насколько я знаю, мистер Черчилль придерживается иного мнения, сэр, возразил Хасетт таким тоном, что нельзя было понять, осуждает он Черчилль или просто напоминает президенту о позиции британского премьера. К черту! с раздражением воскликнул Рузвельт, но тут же изменил тон, и заговорил спокойно, как бы размышляя вслух. Сталин сделал смелый шаг. Не каждый решился бы на это в его положении, ведь все его основные армии продолжают сражаться на Западе. Что будет, если японцы истолкуют денонсацию договора как прямую угрозу со стороны Советского Союза и бросят свои войска, находящиеся сейчас в Китае, через Маньчжурию на север к русской границе? Немного помолкев он добавил. Как можно говорить после этого, что Сталин не соблюдает Ялтинские решения? В эту минуту президент осуждал себя за то, что еще совсем недавно поддался все-таки влиянию Черчилля, что на него все же сумели оказать известное давление правые газеты, которые он всегда презирал. Вообще-то Рузвельт старался поддерживать хорошие отношения с прессой, журналистом. Аккредитованным при «Белом доме» он постоянно внушал мысль, что они являются элитой и возвышаются над остальной пишущей братьей. Если это последнее все время нуждается в дешевых сенсациях, чтобы хоть как-то прокормиться, то корреспонденты, работающие при «Белом доме», могут позволить себе роскошь писать правду и поддерживать усилия президента, стремящегося превратить Америку в страну благоденствия. Если тот или иной журналист получал повышение по службе и представлять его газету в Белом доме поручалось кому-нибудь другому, Рузвельт никогда не забывал выразить уходящему свое сочувствие. В присутствии других журналистов он говорил, «Значит, покидаешь нас. Но не расстраивайся, я убежден, что это временное понижение, и я верю в тебя». Рузвельт проклинал те газеты, которые не хотели видеть, что в Ялте ему удалось добиться главного, по основным вопросам поддержать лояльные отношения между Западом и Востоком. Эти газеты всячески пытались опорочить крымскую встречу. Президент с удовлетворением подумал, что вовремя удержался от немедленного ответа на письмо советского лидера по поводу Бернского инцидента, не стал отвечать на обвинения контробвинениями Тогда он отложил ответ до приезда Ворм-Спрингс, однако он провел Ворм Спрингс уже четыре дня, а ответ Сталину все еще не был отправлен. Итак, прочь, все сомнения, все колебания. Рузвельт решил сегодня же написать Сталину письмо, в котором, не вступая в полемику, заверить его в честности и надежности американского союзника. Утром следующего дня Рузвельту предстояло принять филиппинского президента. Он знал, зачем Серхио Осменье приехал в Вашингтон. Речь шла о предоставлении филиппинам независимости. В свое время Рузвельт уже дал принципиальное согласие на это. Сохранить прямое подчинение Филиппин Америки после того, как эти острова были освобождены от японской оккупации, означало бы восстановить филиппинцев против своих освободителей. Соединенные Штаты должны предоставить Филиппинам государственную независимость, сохранив при этом, разумеется, не столь уж явно экономическую зависимость Филиппин от США. Это продемонстрирует перед всем миром готовность американского правительства содействовать ликвидации колониальной системы. Филиппинцы будут благословлять «Белый дом», и президента Рузвельта, сначала освободивших их от японской керамии, а теперь даривших им полную свободу. Новому филиппинскому президенту Серхио сменги было, конечно, известно, что предоставление независимости Филиппинам предусматривалось соответствующими законоположениями еще в 1935 году, когда была установлена даже точная дата предоставления независимости. 4 июля 1946 года. Поэтому Осменди совершил воздушный прыжок через океан, стремясь поскорее встретиться с Рузвельтом. Президент США не сомневался, что одной из характерных особенностей послевоенного мира должна быть ликвидация всевозможных колоний, протекторатов, опек и так далее и тому подобного. Он осуждал тщетные попытки Черчилля закрепить навечно господство Британии на такой огромной страной, как Индия, и над многими другими менее значительными колониями и доминьонами, от британского северного Борнео до Золотого берега, от Ямайки до Фолклендских островов, от Бирмы до британской Гвяны. Мысли президента обратились к боям, которые все еще гремели на Дальнем Востоке. А в отличие от Европейской войны, конца им еще не было видно. По повторному заверению Комитета начальников штабов и по донесениям адмирала Нимитса, командовавшего Тихоокеанским флотом, высадка на основные японские острова обошлась бы в миллион американских жизней. Однако, если русские действительно вступят в войну с Японией, Тогда быстрая победа будет обеспечена. Мысленно произнося это «если», его очень часто упоминали Леги и МакАртур, Рузвельт не без раздражения подумал, почему «если», почему нужно подозревать русских в том, что они не выполнят хранимый пока в глубокой тайне специальный пункт ялкинских решений. До сих пор Русских решительно не в чем было подозревать. Не они начали войну с Гитлером, на них напали, их вынудили обороняться. Неколониальные интересы диктовали им стратегию и тактику в Европе. Было бы нелепо требовать от них, чтобы они согласились восстановить довоенный санитарный кордон. Долг любого правительства заботиться о безопасности своей страны. Да и вступив в войну с Японией, русские не просто помогут своему американскому союзнику. Разве Япония не применяла оружие против Советского Союза? Разве не было кровавых столкновений на Халкинголе и в районе озера Хасан? Разве японские армии не были постоянной угрозой советским границам на Дальнем Востоке? Что же касается предусмотренного в Ялте возвращения Советскому Союзу, южной части Сахалина и прилегающих к нему островов, то оно лишь восстановит попранную справедливость, ведь эти территории были незаконно отторгнуты от России после русско-японской войны, разразившейся в начале этого века. Позиция Черчилля? Что ж, этот выдающийся британец, первым в Европе принявший вызов Гитлера недаром обеспокоен продвижением русских армий на запад. Победа русских действительно создают объективную угрозу имперским интересам Великобритании. Но оценят ли грядущие истории эти интересы как справедливые? Так размышлял Рузвельт, получив известие о динамсации русскими своего договора с Японией и ожидая встречи с президентом Филиппин. Он встретился Серхио Осменьей, Заленчин, 5 апреля 1945 года. Подробно и с дрожью в голосе рассказывал еще не оправившийся после операции филиппинский президент о муках, перенесенных народом Филиппин во время японской оккупации, о варварском разрушении японскими войсками Манилы.